Что говорит наука? Термин «фаза» объединяет такие явления, как сонный паралич, осознанные сны, внетелесные переживания и ложные пробуждения, потому что все они имеют схожую природу. Они возникают во время активации центров сознания в стадии быстрого сна. РМ-психологии мы будем называть использование фазы в контексте влияния на психологические проблемы. Р и М — Это аббревиатура для быстрого сна, во время которого в большинстве случаев возникает та самая фаза. Взглянем на явление со стороны. На первый взгляд может показаться, что и феномен фазы, и воздействие на психику из него — это смелые фантазии авторов. Однако ситуация противоположная. В действительности и то, и другое является предметом научного интереса. Задача данной аудиокниги состоит только в адаптации знаний и гипотез для практического применения. До конца 1970-х годов сама возможность сохранения сознания во сне подвергалась сомнению. Об осознанных снах говорили и писали, но научное общество долгое время было настроено скептически к этой теме. Главная проблема заключалась в том, как вообще доказать, что спящий человек находится в сознании. Первым подобрал ключик к проблеме англичанин Кив Хёрн. Поскольку у нас была возможность услышать эту историю от первого лица, расскажем ее в деталях. Так получилось, что Кив уже некоторое время интересовался осознанными сновидениями, приступая к докторской диссертации в Ливерпульском университете. Поэтому он хотел каким-либо образом продемонстрировать, что данный феномен можно наблюдать и тем самым доказать его существование. У него под рукой была лаборатория с оборудованием для исследования сна, где он приступил к экспериментам. Задача на тот момент была непростой — по приборам увидеть осознанную реакцию спящего человека. Людей, способных намеренно сохранять сознание в сновидении, практически не было, как и способов определить само наличие сознания во сне. После ряда неудачных опытов, включая воздействие электричеством на спящего человека — Киф, в конце концов, обратил внимание на глаза. Задолго до описываемых событий, Клейтман и Озеринский обнаружили фазу сна с быстрым движением глаз, когда мы видим наиболее яркие сновидения. Киф предположил, что человек сможет контролировать эти движения глаз и передать ими что-то вроде кода. Соорудив для этой задачи фиксирующий электрический биопотенциал и прибор, он стал подключать его на ночь к одному из волонтеров. Однажды тот смог осознаться во сне и передать сигнал резкими движениями глаз влево-вправо-влево. К сожалению, оборудование на тот момент оказалось выключено, поэтому попытки пришлось продолжить. И вот ночью, 12 апреля 1978 года, все, наконец, сложилось. И Киф смог своими глазами увидеть, как его прибор фиксирует заранее оговоренные движения глаз во сне. С его слов это выглядело как чудо. Ведь он словно заглянул в другой мир. После защиты диссертации новости об этом достижении Кив Херн стал в некотором смысле знаменитостью. Но главное другое. Люди теперь точно знали, что в сновидении можно находиться в сознании. Предположение стало фактом. Далее огромный вклад в изучение феномена внес американец Стивен Лаберш из Стэнфордского университета. Достаточно сказать, что наша лаборатория по изучению фазы названа в его честь. С начала 1980-х он вместе с авторами опубликовал фундаментальные работы по теме осознанных сновидений, которые получили наибольшую известность. Довольно быстро ему удалось показать, что сигналы из сна можно отправлять не только глазами, но и мышцами. Выяснилось, что сквозь сонный паралич все-таки проскакивают небольшие импульсы который может улавливать электромиографический датчик. Таким образом удалось с помощью мышцы руки передать первые слова из сна с помощью азбуки Морзе. Настоящий научный бум в данной области пришел с началом 21 века. По данным на 2020 год, количество исследований фазовых состояний только в рамках осознанных сновидений ежегодно увеличивалось на 5,6%. В результате сотен исследований выяснилось, что осознанные сны — это не только развлечение. Например, они позволяют тренировать моторные навыки, решать насущные проблемы и избавляют от хронических болей. Наиболее перспективное направление освоения феномена — это коммуникация в фазе и управление технологиями из нее. Также было показано, какие участки мозга активируются в фазе быстрого сна, когда у нас сохраняется сознание. В основном речь о взаимодействии и повышенной активности в районе префронтальной коры мозга и угловой извилины. Мы тоже внесли некоторый вклад. Более того, с 2021 года команда исследовательского подразделения компании REM Space вышла в лидеры по количеству публикаций в международных научных изданиях. Например, мы узнали, что из фазы можно перенести болевые ощущения в реальность, По датчикам мы увидели произношение фразы «I love you» в фазе. Прорыв случился в 2022 году, когда мы в лаборатории научились из фазы передавать музыку, слышать речь с помощью языка с переводом на любой язык, а также управлять виртуальным аватаром или устройствами «умного дома». И все это в режиме реального времени и с полным полисомнографическим подтверждением. А теперь главное. как думаете? Какая самая доказанная прикладная сфера фазовых состояний с точки зрения научного сообщества? Именно психология. Совпадения вовсе нет, поэтому выходит, что тема данной аудиокниги уже части изучена и доказана. Рэм-психология имеет под собой устойчивую базу из эмпирических исследований, о чем начали говорить еще с 1980-х. Например, было показано, что фаза помогает избавиться от кошмаров, депрессии, улучшает настроение и освежает на пробуждении. В одном из наших исследований мы также показали, как с помощью фазы можно избавиться от фобий. Скорее всего, только в первой половине 21 века выйдет еще несколько сотен научных работ в рамках ремпсихологии. Безусловно, в некоторых ее направлениях пока не хватает конкретных цифр, но по аналогии с другими исследованиями, а также исходя из здравого смысла и накопленного опыта, мы уже смело можем предполагать все основные направления РЭМ-психологии. Вы о них узнаете позже, но мы до сих пор не подошли к самому главному. Почему это работает? Почему во сне удается решать психологические проблемы, причем иногда с первой же попытки?